Глава 10 На берег Буль выбрался первым. Постоял немного, ориентируясь в ощущениях, потом сделал несколько уверенных шагов вперед и замер, повернувшись лицом в сторону неглубокой ямы с покатыми краями. Крот все это время стоял на носу лодки с карабином на изготовку. «Здесь плешка», — уверенно сказал Буль, показывая пальцем в сторону ямы. «Возраст недели три». Он вытянул руку вперед, прикрыл глаза, пошевелил пальцами и медленно присел. Судя по изменению напря... напряженности, с трудом выговорил он, ядро аномалии появилось на несколько метров выше слоя глины, поэтому будет опускаться вниз по мере роста и со временем может сместиться в сторону ложа озера. Утонет, в общем, однажды. Молодец, похвалил Крот и осторожно сошел на землю, продолжая держать карабин наготове. Только это не чистый гравий-концентрат. Похоже, что ядро аномалии подтянуло к себе молодую жарку. Обрати внимание, края у ямы не только выглядят плотными, они еще и обожжены. Словно в подтверждение его слов, над краем ямки возник шарик жаркого огня, качнулся ближе к центру и исчез, обдав були потоком тепла. Пятачок берег, отделенный от леса на протяжении нескольких десятков метров густыми кустами, выглядел удобным для высадки с воды но одновременно служил местом для водопоя местному зверю. Встретиться на узкой тропинке с псевдоплотью или даже обычным диким кабаном желаний у людей не было, поэтому всякий раз, выбираясь на берег, Крот тщательно осматривал прилегающие территории и устанавливал датчики движения. «Ставь мины, маскируй лодку. Как тропинку осмотрю, позову», сказал Крот Булю и осторожно двинулся в сторону леса. Одетый, как и Буль, в плотную серо-зеленую куртку с капюшоном, старый сталкер даже с рюкзаком за плечами и чехлом с упакованным в него блочным луком и стрелами, вскоре перестал быть заметен на фоне такой же серо-зеленой растительности. Это означало, что следующие полчаса Булю предстояло провести в полном одиночестве, занимаясь подготовкой к возможному поспешному отступлению. В недавнем прошлом действующий генерал Соколенко, а теперь обычный сталкер, Буль вздохнул, сходил к лодке за своим рюкзаком, а затем принялся аккуратно извлекать из деревянного ящика и готовить к установке целый набор против пехотных мин. В принципе, нынешняя жизнь Булю нравилась. Если бы не ранение хомяка, то после недавних испытаний размеренной существования в доме на озере можно было запросто считать локальной копией загробного рая. Усиленное питание, ежедневный физический труд и полноценный отдых под крышей и в тепле почти полностью выветрили из памяти генерала ужасы короткого, но насыщенного событиями путешествия. Только черные полосы на ногах, поднимающиеся спиралью от щиколоток к коленям, иногда болели по утрам, но Крот специально для таких случаев выдал плоский серый камень с жирным блеском на слоящихся гранях, которым следовало растирать пятки и коленные чашечки. Со временем боли стали слабее, а черные полосы перестали давить и стали больше похожи на экзотическую татуировку. При этом как-то само собой сложилось, что Штык днем занимался хозяйством присматривал за хомяком, а Крот, вернувшись к своей исследовательской работе, забрал в помощники Буля. Зачем нужны все эти ежедневные процедуры с обмером и зарисовкой аномалий, Буль не понимал. Но Крот придавал исследовательской работе большое значение, и одного этого уже было достаточно. Ближе к вечеру они обычно возвращались в дом, ужинали и спускались в одну из цистерн, на которых покоилась платформа с плавучим домом. Там, в огромном хранилище артефактов, Крот устраивал небольшую лекцию, из которой Буль все равно ничего не понимал, а только косился на излучающего энтузиазм хомяка. Погружаясь в привычный панатонный ритм, Буль не спеша расставил несколько противопехоток направленного действия, тщательно присыпал их палым листом, а затем взялся закапывать небольшие мины лягушки с радиовзводом. В этот раз Крот собирался уйти от берега достаточно далеко и поэтому тщательно готовил обратную дорогу к лодке. В случае, если отступать придется в спешке, можно будет воспользоваться радиовзрывателем и обеспечить себе минное прикрытие. Правда, самбуль не верил, что дело может дойти до такой крайности. У крота карабин, у самого буля автомат, плюс мешке за спиной две гранаты. Хватит отбиться от любой зверюги. Но, считая ежедневное минирование и разминирование берега стариковской блажью, спорить с кротом не решался. Тем более, что в этот раз они должны были вернуться к озеру только через три дня. Наблюдать за редким явлением старик собрался не спеша и со вкусом. Тем более, что, получив некоторое время назад в подарок, новенький блочный лук всегда искал возможность выпустить при случае десяток-другой стрел, отодвигая мишень на предельно возможное расстояние. А на платформе плавучего дома отодвигать мишень было просто некуда.